Глава 5, Москва. Так мы оказались в цехах. В этот раз ломать комедию про студента-задрота с курсовой не стал. Баршевский настоял на полном обходе всех помещений и обследований состояния путей эвакуации. И, кстати, нашел еще одну запасную лестницу, которую работники использовали как место для курения. Под бычки там стояли целые ведра на каждом этаже. А в самом низу, на выходе, висело замок с улицы. Захочешь, не выйдешь, даже если очень надо будет. Лучше бы дверь внизу оставляли открытой и лавочки под навесом устроили перед выходом, проговорил я, ужаснувшись состоянию лестницы. На ну, воздухе все приятнее курить, чем в этой клоаке. Больше всего меня поразило, что большая часть фабричного коллектива женщины довели место перекора, считая отдыха, до такого состояния. Но основное внимание я уделял все же отходам производства, точнее, их отсутствию. Но не может на таком производстве их быть так мало. Мы сунули нос в каждое помещение, оставалось проверить только подвал и отдельно стоящий гараж и еще одно небольшое одноэтажное строение. Если на отходах здесь строится какая-то схема, то нельзя к ним своими вопросами внимания привлекать. Но я все же рискнул Владимир обратился я к комсоргу, Меня, как будущего эколога, интересуют вопросы утилизации производственных отходов. Вы не могли бы рассказать, как на вашем предприятии организована работа с отходами? Какими растерялся тот, ну, производственными. Мы видели на втором этаже в коридоре мешки, напомнил я. Куда их потом? Вывозят куда-то, наверное, неуверенно ответил он. Нет, дорогой, Тут восьмикубового контейнера в неделю не хватит. Наверное, вывозят куда-то. Ты бы знал наверняка, если бы вывозили. За все время работы ни разу не застать, как грузят восьмикубовый контейнер, полный двухсотрлитровых мешков, нереально. Что-то тут не то. Что-то заметил? шёпотом спросил у меня Кирилл. Так-то вроде всё нормально, ответил я, пожав плечами. Надо глубоко копать, но я документы не снимал. Почему? удивленно посмотрел на меня Борщевский. Кирюх, но ну здесь та же история, что на швейной фабрике. Куча моделей этих свитеров и кофт, куча размеров в разных цветах. Здесь штат проверяющих нужен с бухгалтерским образованием и неделя времени. Ты и так тут шороху навел сегодня. Мы здесь все облазили. Я многозначительно взглянул на него. Только вон в тех двух пристройках не были, как их, Баршевский вытянул голову, как собака, взявшая след, и я показал ему в окно гараж и второе строение. А там что? требовательно спросил он у комсорга. Мы спустились вниз и вышли на промозглый ветер. Короткими перебежками заглянули в одно помещение, как я и предполагал, за больших ворот это был гараж на два бокса. В одном стоял старенький пазик, в другом бежевая Волга. Это директорская, пояснил мне комсорг, видя, как я хожу вокруг Волги, заглядывая вовнутрь. «Хороша», — Хороша, протянул я, сам подумал. Не по статусу машинка-то, или я чего то не понимаю. Во втором здании оказался склад. Половину занимали матрасы. Обычные, ватные, полосатые матрасы. Они лежали скрученные в тугие рулоны, перевязанные толстым шпагатом матрас как матрасы мы вышли и поспешили в отапливаемое помещение нас еще ждал недопитый чай и столовские пирожки нафига вам столько матрасов спросил я на ходу комсорга понятия не имею я первый раз там сегодня был не видел их раньше никогда у нас несколько лет назад ремонт в подвале делали может для строителей закупили Не стал больше развивать эту тему. Не похоже, что матрасы там несколько лет лежат, на них даже пыли нет. И потом, судя по количеству матрасов, строителей должно было быть очень много. И почему их не использовали по назначению? А если это продукция фабрики, то почему в зале боевой славы образца нет? Вопросов больше, чем ответов. Но левый выпуск матрасов с провязами вместо ваты многое объяснил бы. Но куда их можно поставлять в таких количествах? Да куда угодно, в те же общаги, да хоть в армии или больнице, в военное училище. страна большая, были бы связи. Подвал, значит. Ну так с отчаной доложим. Закончив на фабрике, решили ехать сразу по домам. Находились все сегодня, набегались по этажам, устали. Зенит я Борщевскому вернул, и мы разъехались кто куда. Где свадьбы гулять будем? подошел ко мне Витька. — Кто свидетельница? Маша Шадрина из прожектора. На дне рождения у нее гуляли, напомнил я. Витьке брови поползли вверх. Он растерянно уставился на меня. "Ты чего?" спросил я его. "Да, собирался ей позвонить, и когда узнал, что она уже на третьем курсе, на третьем курсе". "И дальше что?" спросил я. "Ну, старше на два года". "Как? О чем то ужасном сказал он". "Вот дурень. Ты этого даже не понял, когда телефон у нее просил", усмехнувшись, возразил я. Он недоверчиво смотрел на меня. Машка милая, хорошая, скромная девушка, несмотря на то, что происходит из очень непростой семьи. И Виська такой же. Да и не даже внешне похожи, оба невысокие, мелкие, опять же, по статусу друг другу соответствуют, с предками проблем не будет. Хорошая была бы пара, а разница в возрасте Ее сейчас не особо заметно, а через десять лет и подавно. Слушай, я тебе сейчас тайно открою. Заговорчески зашептал я. Моя невеста старше меня почти на два года. «Врешь!» — не поверил он. Смотри, вот, я достал наши паспорта. Заявление сегодня подавали. Очень удачно забыл ей паспорт отдать. Витька взял у меня из рук паспорта и разглядывал их какое-то время. И правда старше. Вернул он мне документы. Ну что ж, я врать буду. Так что иди, звони Машке под предлогом того, что ты свидетель с моей стороны, и обязательно скажи, что сам вызвался после того, как я сказал, кто свидетельницей будет. Зачем? Просто сделай так, не стал я объяснять, раз он сам не понял. Собирался ей позвонить. Значит, Маша телефон ему дала, наверняка звонка ждала, надеялась. А этот дятел разницы в возрасте испугался. Разве можно так с девчонками, да еще хорошими? Пока я снимал костюм, Витька куда-то пропал. Наверное, звонить помчался. Вот и хорошо. В столовой Горного института. Диана начала переживать, почему Рафаэль только в столовой с ней общается. Нет, это, конечно, очень приятно. Они каждый день ходят вместе на обед. Девчонки с завистью смотрят им вслед но дальше совместного обеда их отношения не двигаются. В чем дело? Вот и сейчас он опять расспрашивает ее о семье. Да нормальная у меня семья, чуть не крикнула ему в лицо Диана. Сколько можно о ней говорить? Но взяла себя в руки и мило улыбаясь, принялась рассказывать ему о своих братьях, как они ее любят и ценят, как порвут за нее любого. Рафаэль, как всегда, был вежлив и предупредителен. После обеда он отнес оба подноса с грязной посудой ее и свой и проводил ее в группу. Мне что самой его в кино приглашать, недоумевала Диана? Чего он ждет?» Заметив телефон-автомат у метро, вспомнил, что не договорился о посещении Зила на завтра. Время почти шесть. только бы помощник заводского комсорга не свалил домой пораньше. Мне повезло. Помощник оказался еще на рабочем месте, довольно дружелюбно меня проинструктировал, велел завтра подойти ко второй проходной и набрать его по местному телефону. Я все записал и попрощался с ним до завтра. В общаге на меня сразу налетел Витька и начал докладывать, какие конкурсы они с Машей придумали на выкуп невесты. Постой, какой выкуп невесты, опешил я. Нам в четыре часа уже в ЗАГСе надо быть. Не волнуйся, мы все успеем, отмахнулся от меня Витька. Мы ее прямо из горного института после пар выкупать будем. Машина бабушка с твоим отцом уже договорилась. Наши парни считают, что с песней на дне рождения у Маши очень хорошо получилось, хотят еще одну написать. Вы чего устраиваете вообще? Поразился я, столько народу задействовать собрались. А где я проставляться буду? Вы чего придумали? Я, с сожалением подумал, что деньги, отложенные на первый взнос, хотя бы частично придется пожертвовать на пропой студентам. Не то чтобы мне было жалко денег, просто их не было, а те, что были, отложены на кооператив, Черт! — Что ты так переживаешь? Что мы не найдем, где посидеть? Маша предлагает в драсе в столовой. Только на вахте надо будет список гостей оставить. Студенческая столовая. А что, как вариант? Согласился я. Думаю, и недорого будет. Давай тогда мы с Машей займемся, — сразу предложил Витька. Сначала посчитайте, во что это обойдется, потом заказывайте, попытался я оттянуть неизбежное. Счастливый Витька ускакал, можно подумать, свою свадьбу организовывает. А вот все заморочились, хотел тихонько расписаться, даже отца припахали. Он-то как согласился? Это же весь его институт в курсе будет, что он сына женит. Или он этого и хочет. На следующий день между парами меня отловил Борщевский. Он не поленился сам напечатал в университетской лаборатории фотографии со вчерашнего рейда на трикотажку, Причем фотки уже были сухие. Ну что же, вчера их печатал. Он подсунул мне фотографию с мешками из коридора, с которых все началось. Акт составлю, доложил он. Забыл, как ты эти кусочки называл в мешках? Это сленговое название, не надо его в официальном документе использовать, посоветовал я ему. Лучше напиши производственные отходы котельного цеха. Он кивнул и поспешно удалился. Лучше бы записал, а то пока дойдет, забудет, усмехнулся я. А хорошо, что он фотки уже проявил. Мне сегодня ну никак время на них не выкроить. После парад звонился Сатчану, сообщил, что есть кое-какие мысли по трекоташке. Договорились с ним, что я подъеду в понедельник. Потом поспешил на встречу с Галией на станции метро Автозаводская. Специально договорился с ней встретиться на станции в центре зала, чтобы она не ждала меня на улице. Не май месяц. На автобусе доехали до Автозаводской улицы. И оказались напротив проходной. Я, как договаривались, набрал помощника комсорга завода. Ждать пришлось минут двадцать, если не больше. Я уж думал, он забыл про нас. Уже собирался набрать ему еще раз, но вдруг к нам подошел парень неопределенного возраста с серьезным лицом, но смеющимися глазами. Вроде молодой, но сильно поседевшие виски и заметная лысина на макушке заставляли усомниться в этом. "Здравствуйте, ребята", подошел он к нам. "Михаил Аронович", уточнил я. Можно, просто Михаил протянул он мне руку, с любопытством разглядывая. Он провел нас на территорию завода. Она была небольшая, а огромная. Мне доводилось слышать, что это город в городе со своими автобусными маршрутами, поликлиникой, службами бытовой и пожарной частью, но видел я все это своими глазами впервые. Надо признаться, масштаб завода меня впечатлил. Нам с вами надо сегодня многое успеть, сказал Михаил. Вот ателье, сделай фотографии на пропуска. Ты обратился он ко мне, после этого останешься в комитете комсомола. Секретарь нашего тур Георгиевич хотел лично с тобой побеседовать. А девушку я провожу на рабочее место, Ее тоже надо будущему начальству представить. Мы разделились после фотографирования. Михаил оставил меня в комитете комсомола завода и увел Галию. Проходи, проходи, вышел из своего кабинета заводской комсорг мне навстречу и пригласил к себе в кабинет. «Товарищи из райкомом, тебя очень рекомендовали. Он был под метр девяносто ростом, но плечи сутулы, явно чрезмерно занимается кабинетной работой, и глаза были тусклыми, словно давно на природе не был, засушенный бюрократией потенциальный богатырь. Он с сомнением и любопытством разглядывал меня. Я прошел за ним в кабинет. Артур Георгиевич тянуть не стал, сразу взял быка за рога. Слухи ходят, что ты такие лекции читаешь по линии знания, что люди в полном восторге, что и профессора тебе не конкуренты. Врут, сделанный убежденностью в голосе, сказал я. Комсорт засмеялся. Да, похоже, что слухи не обманывают. За слон, ты в карман не лезешь. Что же, меня просили тебя сильно не эксплуатировать в связи с занятостью на учебе. Так что давай сразу определимся, по каким важным идеологическим темам ты готов у нас выступить. Скажем, раз в десять дней тебя устроит? Меня это вполне устраивало. Тут же сели, и обговорили и темы и даты. Я все занёс себе в самодельный ежедневник, который соорудил из обычной толстой тетради. Галия шла рядом с Михаилом, периодически ловя на себе его любопытные взгляды. Вы не очень похожи на художника, наконец сказал он. Это почему же? удивилась Галея. Но наши художники совсем другие. Какие? Сейчас сами увидите, загадочно ухмыльнулся он. Галея, напряглась. — Только не удивляйтесь ничему, коротко предупредил он. Они поднялись на второй этаж небольшого по сравнению с остальными корпусами здания. В просторной мастерской Михаил нашел парня лет 30 пяти, высокого, худого, давно не стриженного. Он недовольно бурча отвлекся от своего занятия. Глее не было видно от входа, чем он был так сильно занят. Они вдвоем подошли, и Михаил представил ее. — Эдуард протянул он ей руку, резко став любезным. Галия тоже протянула руку в ответ, рассчитывая, что Эдуард ограничится обыкновенным пожатием, но он вместо этого приложился губами к ее ладони. Испуганная Галия дёрнула руку. Я вас предупреждал, ничему не удивляйтесь, подмигнул ей Михаил. И не бойтесь, он не опасен, наклонившись к ее уху, добавил он. Легко сказать не бойтесь. Галия боялась. Кто его знает, чего можно ждать от этого Эдуарда после такого начала? Эдик, давай полегче, не пугай девушку, смеясь сказал ему Михаил. Это твой новый сотрудник на полставки, студентка института. Но велено ее не гонять. Она на свободном режиме посещения, пару раз в неделю придет на несколько часов, и ладно. Вот на эти часы ее и озадачивай». Прекрасно, ответил Эдуард и нарочито поклонившись, заявил. Очень рад. Очень. Ну все, тогда оставляю вас, вдруг сказал Михаил и направился к выходу. А у меня что, уже рабочий день сегодня? рванулась за ним Галея. Нет, вам еще надо будет с бегунком побегать, но это уже завтра. Сегодня у вас ознакомительная экскурсия, осмотритесь, познакомьтесь с остальным коллективом, сориентируйтесь на территории, чтобы могли самостоятельно рабочее место найти, посоветовал ей Михаил. Он ушел... А Галея осталась один на один с этим странным человеком. После собеседования с Артуром Георгиевичем вышел из его кабинета и спросил у помощника комсорга Михаила, куда он дел Галею. Тот дал мне местный телефон оформительского цеха и кивнул на один из аппаратов, стоящих у него на столе. Добрый день, поздоровался я, с взявшим на том конце трубку мужчины. К вам новенькая сегодня устраиваться приходила? Да, она и устроилась, такие. Она еще у вас поинтересовался я. У нас, растягивая слова, ответил мужик. Что за Можно ее к телефону? А кто спрашивает? Конь, блин. инструктор комитета комсомола Ивлев Павел Тарасович грозно прорычал я в трубку. Галечка, тебя послышалось где-то там. Галечка, Алло, услышал я родной голос. Что у вас там происходит? Не обращай внимания, все нормально. Ты когда освободишься? Уже Пойдем? — спросила она. Пойдем. — Хорошо, встречаемся во второй проходной. Через пятнадцать минут я уже вышагивал вдоль здания проходной и вглядывался в людей вокруг, ища глазами невесту. Народу было не очень много, смена еще не закончилась. Вдруг я увидел Галию. Ее сопровождал длинный худой парень. Галя увидела проходную, и как я понял, хотела дальше идти сама. Он порывался пойти с ней дальше, до самой проходной, но она отправила его. И это что за циркуль? спросил я ее, когда она подошла. Это мой начальник, Эдичка», — рассмеялась Галя, шмокая меня в щеку. Что смешного?» — спросил я, чувствуя нарастающее раздражение внутри. Он смешной, беззаботно ответила Галея. Ладно, надо будет заглянуть к ней в этот оформительский цех как-нибудь, оценить самому, что там за клоун такой. Если реально умеет ее смешить, то это серьезно. Нет проще дороги к сердцу девушки, чем через смех. Кроме тех девушек, конечно, у которых нет чувства юмора в природе, но у Галеи оно есть. Пятница, думал поехать в деревню прямо сегодня, но Галяя округлила глаза, едва ей это предложил. Нет, нет, нет, я сегодня не могу, затараторила она. Меня ждут. Давай завтра с утра поедем. Кто тебя ждет?» — насторожился я. Секрет, хитро посмотрела она на меня. Ну ладно, куда тебя проводить? зашел с другой стороны я. К Маше, ну понятно, к свадьбе готовится. Ладно, чем бы дитя не тешилось» сдал невесту Виктории Францевне и поехал в ДАС в Надежде хоть немного позаниматься. К своему удивлению, застал у нас двух девчонок из Машкиной группы, видел их на дне рождения. Они с нашими Булатовскими парнями устроили штаб из нашей комнаты по подготовке к моей свадьбе. Шутки, хохот, дым столбом. Ну, что вы затеяли, устало спросил я. А что, я свадьба первый у нашего курса, ответил за всех Женя Булатов. — Всем интересно, всем хочется поучаствовать. Никто не хочет пропустить веселье. Так что извини. Мне хоть расскажете, что вы там затеваете, спросил я. Тебе не обязательно знать, смеясь, ответил Ираклий. Будет сюрприз. Ну раз сюрприз, то тогда черти ничего не скажут. Как их не расспрашивай. Я к вам в комнату пойду, сказал я Булатову. Правильно, иди, одобрил он и под общий смех добавил. Не мешай нам.